Чины штаба корпуса вообще удивлялись, как главнокомандующий мог давать такие задачи, неразрешимость которых ясна даже солдатам-делегатам. Штаб корпуса был занят не тем, чтобы изыскать способы выполнить поставленную корпусу трудную задачу, а старался доказать, что эта задача невыполнима. Бедная революционная демократия. Как трудно ей было разбираться в истинной сущности военных вопросов, за разрешение которых она взялась и отличить врагов от друзей. Позднее к тем рубрикам, которые приведены в моей таблице, прибавилась еще одна графа. Чистых демагогов, как, например, черемисов, Верховский, Вердеревский, Егорьев, Сытин, Бонч-Бруевич и другие. Первые три из них успели выйти за короткое время наверх иерархической лестницы в период заката временного правительства. Прочие нет. Но все они, за исключением Вердеревского, как и следовало ожидать, заняли угодные им крупные посты в большевистском командовании. Насколько лоялен был высший командный состав, можно судить по следующему факту. В конце апреля генерал Алексеев, отчаявшись в возможности самому лично остановить правительственные мероприятия, ведущие к разложению армии, перед объявлением знаменитой декларации прав солдата послал главнокомандующим шифрованный проект жесткого и резкого коллективного обращения армии к правительству. Обращение указывало на ту пропасть, в которую толкают армию. В случае одобрения проекта обращения его должны были подписать все старшие чины, до начальников дивизий включительно. Фронты, однако, по разным причинам отнеслись отрицательно к этому способу воздействие на правительство. А временный главнокомандующий румынским фронтом генерал Рогоза, позднее украинский военный министр у Гетмана, ответил, что, видимо, русскому народу Господь Бог судил погибнуть, и потому не стоит бороться против судьбы. А осенив себя крестным знаменем, терпеливо ожидать ее решения». Это буквальный смысл его телеграммы. Таковы были настроения и неустроения в верхах армии. Что касается категории начальников, неуклонно боровшихся против развала армии, то многие из них, независимо от большей или меньшей веры в успех своей работы, независимо от ударов судьбы, шаг за шагом разрушавшей надежды и иллюзии, независимо даже от предвидений некоторыми того темного будущего, которое уже давало знать о своем приближении тлетворным дыханием разложения, они шли по тернистому пути против течения, считая, что это их долг перед своим народом, шли с поднятой головой, встречая непонимание, клевету и дикую ненависть, пока хватало сил и жизни».